Глава 4. На улице действительно ожидала машина. Водитель, молчаливый парень с большими любопытными глазами, постоянно косился на меня в зеркало и чего-то ждал. Может, откровений или слёз, или радостного щебетания, уж не знаю, как обычно ведут себя пассажиры, выходящие из здания. где принимают такие люди, как мой нынешний адвокат. Вам может водички дать? Всё-таки уточнил водитель, чем подтвердил мои предположения. Я молча достала зеркальце из сумки и взглянула на себя. Бледная, глаза на пол лица и вообще выгляжу как заторможенная идиотка. Довели. Мужики гады. Нет, спасибо. Водичкой такой стресс не снять, ответила я, убирая зеркальце назад. Давайте-ка вы высадите меня у ночной пристани. Так день же. Парень чуть сбавил скорость, обернулся, осмотрел меня и вдруг кивнул решительно. Впрочем, нужно вам в пристань. Значит, туда и поедем. Он вжал педаль газа, А я уставилась в окно, наблюдая за тем, как старые бедные районы постепенно сменяются новыми, с множеством безликих высоток и гипермаркетов, привлекающих внимание обывателя галогеновыми табличками-зазывалами. Хорсэс был относительно небольшой по сравнению со столицей город, но его активно застраивали, расширяли и избавлялись от мелкой шушеры. Как Роджер называл бедные кварталы. Муж устроился в Techno Industries сразу после учёбы, и все вокруг удивлялись, как его взяли без протекции. Он всегда умел находить связи, пользовался ими и помогал другим. Хотя последнее замзду и с годами из просто симпатичного умного мужчины превратился в чертовски соблазнительного и очень перспективного сотрудника глобальной компании. Как и этот город. Он пожирал слабых, чтобы расти и становиться сильнее. Безжалостный хищник, не оставляющий свидетелей на своём нелицеприятном пути к цели. Я давно видела, что Родж стал другим. Только менять что-то в своей жизни было страшно. Она устаяла, и мне было комфортно делать вид, что всё хорошо. Всё происходило постепенно, но даже такая розина, как я, чувствовала перемены и могла их предотвратить гораздо раньше, если бы не струсила. И вот теперь мне сообщают, что муж спит с некой Марией Трейчер, перевёл нашу квартиру на мать и купил за моей спиной два очень дорогих дома, при этом заставляя меня два последних года на всё экономить. Но больше всего убивала информация о беременности его любовницы. Неужели это правда? Гроджер всегда говорил мне, что нам нужно повременить, что пока не готов стать отцом, и что предстоит сделать так много, а ребёнок отнимет у нас всё свободное и несвободное время. В конце концов, и я сама убедила себя в том, что нам неплохо и так, одни. Козёл Выпалила я, забывшись и стукнув сумочкой по креслу автомобиля. «Вот же тварь! Что не так?» С тревогой в голосе уточнил водитель. «Мы почти на месте, миссис, почти приехали!» Я посмотрела на него с нескрываемым удивлением. «Черт, надо же было так задуматься!» Бедный водитель нервно дергал плечом и почти беспрерывно смотрел в зеркало на меня, лишь эмоционально. изредка поглядывая на дорогу. Простите, если напугала, откликнулась я. Вспомнила вдруг кое-что. Кое-кого скорее, усмехнулся парень. Мы уже в нужном районе, но вы уверены, что хотите пойти именно туда? Сейчас много людей вокруг, и кто-нибудь непременно узнает вас. Пойдут слухи, закивала я. Пересуды «А это, в свою очередь, может навредить репутации семьи, знаю». «Слышала подобное и не раз, и не два, но сегодня договорить я не успела. На мой портативный визофон пришло голосовое сообщение от Адама Боннера с темой «Срочно не игнорировать». «Минуточку», — проговорила я, обращаясь к водителю и включая кнопку «Прослушать». «Забыл сказать». вещал адвокат тоном, не терпящим возражений. Никаких провокаций, и скандалов, никаких разборок с мужем, его любовницей, продавцом в супермаркете. Хотите напиться? Поезжайте к подруге и запритесь у неё. Узнаю о нарушениях моих требований, откажусь вам помогать. Будете барахтаться дальше сами. И тишина. Мы с водителем переглянулись. Подруге С пониманием дела уточнил парнишка. Я тоскливо посмотрела на уже виднеющуюся крышу дорогого кафе-бара, 100 лет там не была, и похоже снова не судьба. Ага. Поехали на Брау Берестрит. Дом 1, дробь 107. Как скажете, миссис? Одобрительно улыбнулся водитель. А я тем временем уже надиктовывала номер Стефани. Как и ожидала, подруга ещё спала. Она часто вставала после полудня. Да, на экране показалось тонкое запястье, обвитое золотым браслетом змейкой. Кто в такую рань? Я пробурчала, хмурясь. Еду к тебе. Примешь? Кэт, на этот раз мне показали нос и шевелящиеся губы безупречной формы. Конечно. кофе? А покрепче что-нибудь есть? Найдём, уверенно заявил подбородк с экрана. Жду. Стэв жила в элитной пятидесятиэтажке на восьмом этаже. Квартира досталась ей после развода с мужем в купе с электромобилем и питью сломанными рёбрами. Рёбра сломал неизвестный вечером после итогового судебного заседания и развода. Она не любила вспоминать и тем более говорить о тех днях. Впрочем, как и её муж, как только Стефани выписали, его нашли со сломанными руками у заднего выхода элитного ресторана. Больше поколеченных не было. Бывшие супруги смирились с болезненным в прямом смысле расставанием и старались не пересекаться. Лифт в многоэтажке, где жила подруга Ехал безшумно, и зеркало на одной из его стенок было тщательно протёрто от отпечатков пальцев и пыли. Для сравнения, наше зеркало треснуло года 4 назад. С тех пор его обещают поменять. Подруга встретила меня в коротеньком шёлковом пеньюаре. Глядя на неё, меня вдруг началась не дать зависть. Лохматая после сна С чуть припухшими, ненакрашенными глазами она смотрелась лучше, чем я после часа у зеркала с косметичкой наперевес. «Бесишь!» — емко сказала ей я, перешагивая через порог. «Ненавижу красивых блондинок!» «О, так ты уже знаешь про своего ненаглядного и его подстилку!» Стеф зевнула, потянулась, как кошка и, покачивая бедрами, пошла в гостиную. Я обалдела, моргнула. Ты знала? Весь город знал, отозвалась подруга уже из комнаты. Он уже больше года особо не скрывается. Я скинула ботинки, бросила сумку и плащ на дрёму и рванула следом. Значит, весь город, включая тебя, ржал за моей спиной всё это время? Меня трясло, а в голове зарождалась пока ещё не сильная, но ощутимая боль. «Милая, я пыталась говорить с тобой». Стефани грациозно упала на дорогущий кожаный диван, закинула ногу на ногу и потянулась к небольшому журнальному столику, где стояли тарелка с клубникой и бутылка чего-то темного, явно алкоголя содержащего. Взяв сочный плод, она надкусила его и прищурилась от удовольствия. «Садись, поговорим». За одно и обмоем твоё прозрение. Я ухожу, прошипела, чувствуя, что готова на убийство в состоянии аффекта. Куда? Стефани посмотрела прямо на меня. Успокойся и присядь. Хватит строить из себя обиженную. Не я ли год назад явилась к тебе в стельку пьяной и утверждала, что твой муж ты прервала я подругу, выставив вперёд руку. "Не ты ли прогнала меня прочь и потом почти месяц не разговаривала, защищая своего ненаглядного от стервы, или как ты тогда меня называла? Из стервы тоже", сокрушённо кивнула я, направляясь к дивану. "Ты не желала быть разбуженной, спящая красавица, любому, кто пытался открыть твои ясные очи?" представлялось дуло к виску. Паф! И за малейшее оскорбление Роджера выстрел. Но ты могла рассказать мне потом. Написать мне. Зачем? Чтобы он сказал, что я всё придумала, потому что сама в него влюблена или потому что завидую вашему безграничному счастью. Я всё-таки села, но не на диван, а на пол, закрыв лицо руками. Покачала головой и проблеяла. Вот я овца. Хуже, милая, охотно поддержала мое самобичевание, Стеф. Ты гораздо хуже овцы. Но посмотрим, что с этим можно сделать. Я позвоню одному мальчику. Какому мальчику? вскинулась я. Не нужно стриптиза, я не хочу мужиков. Да, боже упаси, Стеф засмеялась. Я имела в виду бандитов. Они помогут поиметь с твоего ненаглядного законную долю от вашей квартиры. Я-то слышала недавно, что он ее на мать переоформил». «От кого слышала?» — опешила я. «От одного человека», — томно улыбнулась Стефани. «Он знает, что я беспокоюсь о тебе и поделился информацией». Я неверяще покачала головой. Как болванчик в машине таксиста. Нельзя быть такой слепой, выдала сокрушённо. Просто нельзя. И глухой, веско добавила подруга, снимая крышку с уже откупоренной бутылки. Но мы выход найдём, не волнуйся. С этими гадами надо бороться их же методами. Выход мы действительно нашли. Потом нашли лифт, И поехали ко мне. Потому что у Стефани коньяк слишком быстро закончился, а у нас с Роджером целый бар пропадал. Удивительным оказалось другое. Система не пропускала меня в собственную квартиру. Трижды попробовав войти мирным путём, на четвёртом я озверела, заколотила кулаками по железной обшивке со встроенной оптикой. Меня не покидала мысль о том, что Роджер дома и сейчас смотрит на монопод, транслирующий изображение с видеоглазка, наслаждаясь своей предусмотрительностью. Мак техник в третьем поколении, чтоб его. Он переустановил датчики, пока меня не было, и теперь я оказалась чужой для умной системы. Остановись. На плечи мне легли руки Стефани. Просто позвони Козлине. Ясно же, чего он хочет. Фиг ему. Я вздёрнула руку, согнула её в локте и показала неприличный жест. Это тебе, Роджер, дорогой, обернувшись к подруге, прошептала на весь подъезд. Звони своему мальчику, пусть приедет и вскроет эту чёртову дверь. Минуточку, Стефки внула и полезла в сумочку искать портативный визофон. С первой попытки ничего не вышло, поэтому мы решили присесть на лестничной ступени и повторить. Содержимое сумки посыпалось мне в руки. Однако часть вещей неведомым образом проскользнула сквозь пальцы и покатилась в совершенно разные стороны. Мы вяло наблюдали за процессом. от чего-то совершенно не нервничая. Подумаешь, рассыпали мелочёвку, соберём позже. Зато нашёлся визафон. Стив поднялась, приложив динамик к губам и назвала имя вызываемого абонента. Что-то иностранное и не запоминающееся с первого раза. Это будет конфиденциальный разговор, гордо заявила подруга. Так что я отойду. Можешь пока собирать мои потеряшки. Конечно. Я уже тянулась за связкой ключей от какого-то старинного замка. Не думала, что кто-то на северном континенте ещё пользуется такими. К ним был прикреплён брелок в виде танцующей балерины. Следом достала солнечные очки, чей паспорт и, пригнувшись, Максимально низко потянулась за небольшим пузырьком с лекарством. Да дебил этот дверь закодировал, послышался сзади голос Стефани. Ты что, не понимаешь? Там все её шмотки, драгоценности, да всё. В смысле, ещё на живёт? Я даже обалдела. В смысле, наживу? У меня же нит денег. ни работы, ни сменных трусов на завтра. От количества ни голова закружилась, и тело чуть качнуло в сторону. Падала я словно в замедленной съёмке. Медленно расширялись глаза, открывался рот, неловко барахтались в воздухе конечности. Летел в сторону чёртов пузырёк с лекарством. Зато приземлилась быстро. Посчитав несколько ступенек к собственной скуле, в этот момент очень захотелось ругаться, но кто-то благородно сделал это за меня. Я осторожно приподняла и повернула голову в бок, приглядываясь к тому, кто сквернословил. Фигура расплывалась, но, сморгнув пелену ужаса, я разобрала такие общие очертания. Это был мой сосед, Тот самый, что когда-то мечтал завести со мной тайный роман, а потом стал шарахаться, словно от прокажённой. Он стоял, сжимая в руках чемодан с инструментами и прикрываясь от меня им же. "Это моя подруга", раздалось сверху. "Зай, ты жива?" кажется, отозвалась я, прислушиваясь к моим ощущениям. как-то очень к месту вспоминая, что у меня адвокат некромант. Интересно, если я умру до развода, он сможет вернуть меня к жизни? Или после смерти, даже временный? Я потеряю все права на совместно нажитую собственность. Чёрт. У неё лицо странное. Пригнувшись, Стэв показалось передо мной. Сильно больно, да? Я просто задумалась о вечном. Ой, не стой сейчас заниматься ерундой. Откроем бутылочку хорошего вина, нарежем сыр и подумаем вместе. Ну, позже. Напугала, отмахнулась подруга. Ты лучше встань, попробуй. Я попробовала. Выходило плохо и неуверенно. Болела правая сторона ключицы и скула, немного ныли рёбра. Помочь, бестолково переминаясь с ноги на ногу, ожил сосед. Помоги. Не стала отказываться я, озарённая чудом идей. У меня дверь заклинило, а ты как раз с чемоданчиком. Есть там что-нибудь, чтобы решить эту маленькую проблему? Так я же сантехник, удивился мужик. А тут бы слесаря, да и дверь у вас на воротами, маготехника нужна. О, у тебя же муж объелся груш, грозно прервала его Стефани. Он далеко, а ты близко? Или ты не мужик с золотыми руками? Сосед на миг замер, обмозговал услышанное, осмотрел блондинку с головы до ног и вдруг расплылся в радостной ухмылке. А как же? Мужик, сделаем. Я только другие инструменты возьму из дома. Никуда не уходите. Как скажешь, потирая ноющую скулу и собирая вместе разъезжающиеся ноги, кивнула я. Прямо здесь ждать и будем. С места не сойдём, зуб даю. Спылюнь, покачала головой Стефани. У тебя сейчас и так ни гроша, а стоматологи даже миллионеров способны ободрать как липку. А может, я зубами Роджера разбрасываюсь? Мы пока ещё супруги, Душа в душу и в горе и в радости, пока развод не разлучит нас, только не грузись, зай. Стив подала мне руку. Я приняла её, поднялась и медленно поприлась вверх. Даже протрезвела, кажется. Преодолев лестницу, с обидой пожаловалась подруге: "Столько пить и всё зря. А ведь я коньяк даже не люблю". И уши бы ноют, а вдруг перелом? Где? Мало ли где-нибудь неопределённо повела рукой я. Может, мне в больницу съездить? А почему нет? задумчиво проговорила Стэф. Побои с ними. Скажем это Роджер тебя так. Вон скула уже яркими красками наливается. Последнее заявление меня здорово напугало. гораздо сильнее, чем любой перелом, потому что мой таинственный адвокат прямо сказал: "Вести себя тихо, ни с кем не ругаться, в скандалы не лезть, внимание не привлекать". А как его не привлекать с синяком на пол лица? А вот и я, красави. Улыбка сползла с губ соседа, стоило ему увидеть мою роскошную физиономию. Ладно, Давайте двери открывать в свою квартиру. Я входила, затаив дыхание и прислушиваясь. Всё было тихо и спокойно. Пробежав по комнатам благоневерного, всё же не обнаружила. Зато наткнулась на включённый в кабинете мужа моноблок, который был синхронизирован с рабочим компьютером. Обычно я обходила эту комнату стороной, так как Роч в последнее время жутко нервничал, если я трогала хоть одну его бумажку, чертёж или деталь. В свете последних событий становилось ясно, почему. Ведь он так старательно разбазаривал совместно нажитое, чтобы мне не досталось ни цента. И вот, замерв напротив монитора с встроенной в него компьютерной системой, я смотрела Как там сворачивается один электронный документ и разворачивается второй, в который вставляют до боли знакомую картинку, в точности такую же, как показывал мне адвокат утром. Домик на южном континенте. Сверху появилась приписка: "Это будет продаваться с середины июня, пока он сдан по договору аренды". Цена указана на фото, торг неуместен. Найдёшь клиентов, звони в любое время. Обсудим. Документ сохранили под названием риэлтору. Свернули и, открыв сеть, вошли в электронную почту. Видимо, отправлять указания по продаже. Нащупав рукой спинку стула на колёсиках, я подвинула его ближе и села, позабыв о боли в рёбрах. и разбитым лицом всё-таки продаёт. Нет, не так. Всё-таки у нас есть дом на юге. У нас, а не у него одного. Потому что он категорически запретил мне работать, с криками и бичьём себя в грудь, мол, я мужик, я принесу в дом денег, сколько тебе будет нужно. И ведь на сил поначалу и жили мы как-то неплохо когда-то. Сколько прошло лет? Куда же всё подевалось? Куда пропал мой жгучий южанин, сделавший предложение на берегу Воскресного озера под живую музыку? Кэт в комнату заглянула Стефани. Ты куда пропала? Где обещанные угощения? Я хотела было ответить, но тут краем глаза заметила, как спешно сворачиваются все открытые программы и документы. Повернув голову, успела заметить заставку на моноблоке Море на закате дня. В течение следующих нескольких секунд экран потемнел. Процессор, работавший почти бесшумно дотих, и я громко вздохнула. Удалённый доступ? С сознанием дела спросила Стефани. Наверное, дверь также заблокировал, сменив данные. Вот ведь какой сволочь ты взрастила. Почему я? уточнила на автомате. А кто же? Ты ему вместо матери стирала, есь подавала, пылинки сдувала, все капризы выполняла. С матерью не так удобно. Зло усмехнулась я, по-прежнему глядя на чёрный монитор. С ней сексом не займёшься, когда приспичит. Во мне начала подниматься злость. Не такая, как раньше. Это не вспыхнуло на пустом месте, как обычно бывало. Муж знал о том, как быстро я могла загореться, накричать, даже угрожать, но и отходила так же стремительно. Тут же сама стыдясь случившегося. Родж приучил меня стыдиться собственного характера. А потом сам же и заскучал. О, я помнила, какой досталось супругу. Жгучая брюнетка с искрящимся взглядом и сотней идей в голове. Мне прочили неплохую карьеру. Приглашали работать в именитую ювелирную сеть, ведь наделять шедевры мастеров капелькой волшебства и очарования может далеко не каждый. А я могла. Делилась внутренней силой с предметами, и они становились особенными, неповторимыми. Теперь же я могла лишь злиться и сжимать кулаки от бессильной ярости. Я его раздавлю, шепнула тихо, глядя куда-то в пустоту. Уничтожу. Только сперва проясню кое-какие моменты. Нужно собраться. Что ты там бормочешь, зай? Стефани с энтузиазмом рылась в баре Роджера. Слушай, а что если мы откупарим эту бутылочку? Я как-то пила такое, оно дорогое безумно. Открывай, кивнула я, поднимаясь. И сыр сама наряшла, да? Мне нужно пока собрать кое-какие вещи. Куда ты спешишь? Роджер, кажется, на работе, а значит, он выключил моноблок, прервала я подругу, отодвигая при ней картину и набирая пароль от сейфа. Не подошёл. Роджер и его сменил. Усмехнувшись, вернулась к столу и, подняв голову, попросила: "Иди, Стеф, накрывай нам". Думаю, минут 5 есть, пока не приехала полиция. Не поняла. Он знает, что я в доме. Видимо, уведомление пришло. Наверняка обратился в правоохранительные службы, так что я пошла нарезать сыр. Контейнер сложу у меня. Сидим, отозвалась подруга, выбегая из кабинета. Я же опустилась на корточки, вынула один из ящиков стола, сунула руку внутрь. с лёгкостью продавливая двойное дно и подцепив его длинным ногтем, потянула на себя. Да, муж вычеркнул меня из списка приближённых лиц, но забыл, что за столько лет я узнала о нём многое. Вынув из тайника пакетик с наличкой, ещё какой-то конверт и к моему удивлению, связку ключей, выложила всё это добро на стол. Роджер давно перешёл на умные замки, считывающие данные с отпечатков пальцев, сетчатки глаза и узнающие наши голоса. Ключи же были вполне обычные, пять штук на небольшом железном кольце. Однако для чего-то он прятал их. Решив не брезговать ничем, сложила всё добытое себе в сумочку и отправилась в спальню. Там переоделась в более удобные джинсы, рубашку, взяла несколько смен нижнего белья и пару свитеров на смену. Всё утрамбовала в небольшую сумку для фитнеса. Адам Боннер говорил, что муж приползёт ко мне сам, буквально через пару дней, поэтому много вещей брать не стала. Выскочив на лестничную клетку, спрятала обе сумки, дамскую и с одеждой, в небольшую нишу за лифтом. и вернулась домой, на кухню. Наконец-то Стив протянул мне полный бокал рубиново-красного вина. За нас. За девочек. Я улыбнулась, присела рядом и отпила немного приторно-сладкой жидкости. Вкусно, сообщила, прикрыв глаза от удовольствия. Не знаю, насколько это вино дорогое, но за такой денег не жалко. Нище вообще щедрые люди, засмеялась подруга. Чем меньше у человека денег, тем больше он расположен и делиться. Слушай, а чего ты не собираешься в панике? Всё равно, как следует собраться не успею, пожала плечами я. А бегать и скидывать в чемоданы всё, что подруку попадётся глупо. Половина барахла, кажется, ненужной, вторая половина того не стоит. Стив пригубила вина. Задумчиво глядя на меня поверх бокала. Что ты там приняла в кабинете Роджа, пока меня не было? Я тоже хочу эти таблетки. Я засмеялась, спокойно, раскованно, не смеялась так уже много лет. Никаких таблеток. Просто вдруг поняла, что делаю лишнее телодвижение. Ну разведусь. И что? Жизнь на этом не заканчивается. Мне 30 лет. Это ли возраст, когда пора впадать в маразм из-за всякой ерунды? Если всё так, как ты говоришь, то браво, натянуто улыбалась подруга. А как насчёт борьбы за положенное тебе имущество? Ты ведь сама сказала, что квартира уже ушла, сказала я. А твой друг сегодня отказался вскрывать её, потому что всем ясно, я больше здесь никто. Конечно, я схожу к какому-нибудь адвокату. Предприму попытку поиметь с Роджа хоть что-то, но лучше готовить себя к худшему, чем потом разочарованно реветь. Кстати, я хотела попросить тебя дать мне приют на пару дней. А потом, — прищурилась Стеф, — она мне не верила, явно подозревая, что я не договариваю, но и не настаивала на откровениях. Потом поеду на поклон к родителям, — улыбнулась я, — на этот раз фальшиво. К ним я бы не поехала, даже если бы Стэф отказала мне. Обида и непонимание были слишком сильны. Одно дело, когда о постоянных изменах Роджера знала и молчала подружка, а совсем другое они. Мой тыл оказался ненадёжным, и принимать это было почти так же больно, как и измену. Живи сколько потребуется, осушив бокал Стефани с силой поставила его на стол. Подхватив недопитую бутылку, пару пластиковых коробочек с нарезками, она отправилась в прихожую. «Идем. Надоело здесь сидеть. Энергетика помещения безнадежно испорчена. С соболезную твоей свекрови жить здесь она сможет с большим трудом». Я удивленно осмотрелась. Квартира как квартира, такая же, как была и с утра. И год назад, но Стэф, разумеется, виднее. Подруга была риелтором с магическим талантом. Она видела суть вещей и чувствовала по-особенному тонко. Клиенты выстраивались в очередь к ней, но лично она теперь занималась очень немногими, открыв после развода собственную фирму и наняв новичков. Натоскав их, Стэф стала наслаждаться праздным образом жизни. Пробуя рестораны, спа-салоны и любовников, как я суп на соль. Поднявшись, я мысленно сказала квартирке, что мы пока не прощаемся. Коснулась рукой деревянного стола, купленного на крупной выставке еще в первые годы совместной жизни с Роджером. О, этот предмет мебели был свидетелем многих жарких размолвок с мужем и не менее горячих примирений. Когда-то я плавилась в объятиях Хроджа, сминая скатерть руками, а после мы накрывали скромный ужин, и всё повторялось. Не знаю теперь, была ли между нами лишь голая страсть или мы действительно любили друг друга. Но вспомнить определённо было что и напоминал о тех временах не только стол на кухне. Усмехнувшись, Я вдруг подумала, что и сама не смогла бы остаться здесь жить, даже будь муж столь благороден, чтобы отдать мне совместно нажитое. Слишком много здесь было нас в этом плане. Домик на юге, незапятнанный ни нашей страстью, ни последующим равнодушием, и правда, подходил для жизни, как нельзя, кстати. И вот за него побороться я уже не откажусь. Резко развернувшись, Я пошла за подругой, мысленно перелистывая очередную страницу книги с названием Жизнь. Пора было переходить к новой главе и вводить в сюжет новых действующих лиц.